Глава 2. Жила Вайолет в 15 минутах ходьбы до работы в районе, который назывался Соук, в восточной части Уинчестера, за речкой Итчин. На жалование машинистки она не могла себе позволить жилье в районе получше, на западе города, где дома больше, сады гуще, улицы всегда чисто убраны, а автомобили в гораздо лучшем состоянии. В Соуке дома меньше, зато обитателей в них гораздо больше. Автомобилей было совсем мало, а покрытые пылью товары в витринах магазинов гораздо дешевле. В домике, где она проживала, было еще две жилички, а также хозяйка, занимавшая первый этаж. Мужчин в доме, конечно, не было. Гости мужского пола, кроме родственников, на первом этаже не приветствовались, а на втором принимать их вообще было запрещено. Мущин пускали только в редких случаях и в комнату, выходящую окнами на улицу. Причём миссис Харви, так звали хозяйку, имела обыкновение то и дело входить, делая вид, что ищет газету South London Daily Echo, которую она где-то оставила, или очки. А ещё покормить волнистых попугайчиков, клетка с ними стояла в этой комнате. Поковырять кочергой в камине, когда никто на холод не жаловался. Или же напомнить, что гость засиделся и может опоздать на поезд. Кроме брата из мужчин к Вайллет в гости никто не приходил. Но миссис Харви так вела себя с ним, что Вайллет пришлось показать ей семейную фотографию в доказательство того, что Том действительно её брат. Но и тогда надолго хозяйка вдвоём их не оставляла, и то и дело совала в полуоткрытую дверь голову, чтобы напомнить Тому о том, Что заправочные станции по субботам закрываются рано, Том относился к этому как к клоунаде. У меня такое чувство, будто я участвую в какой-то пьесе. И она сейчас войдёт и объявит, что в буфетной найдено мёртвое тело с раной в голове, нанесённой свинцовой дубинкой, весело заметил он. Легко ему было веселиться. Выходки миссис Харви были для него забавой. а Вайлетт жила с ней в одном доме. Время от времени Вайлетт приходила в голову мысль, что, переехав в Уинчестер, она сменила мать на мачеху, не менее хитрую и коварную. Но, с другой стороны, здесь всегда можно было отправиться наверх и закрыться от всех ее проделок у себя в комнате. Вот с матерью провернуть такой трюк было не так-то просто. Закрытые двери миссис Харви уважала, правда, при условии, что за ними не прячутся мужчины. А в Саутгемптоне мать иногда валивалась в спальню Вайолет так, словно двери вообще не существовало. О вернувшись с работы домой, от предложенного хозяйкой чая Вайолет отказалась, но Тайком пронесла к себе в комнату молоко и там же поставила свой чайник. Сегодня это уже седьмая чашка, даже несмотря на то, что часть дня она провела в церкви. Чашки чая у нее служили перерывами между сном и пробуждением, дорогой на работу и началом работы, обедом и снова работой, окончанием печатни какого-нибудь сложного контракта и началом другого, концом работы и началом вечера. Порой такие перерывы ознаменовались сигаретами, но от сигарет кружилась голова. Чай же всегда приводил ее внутренний мир в порядок. Кроме того, сигареты были гораздо дороже. Сидит с чашкой перед холодным камином. На улице ещё недостаточно холодно, чтобы можно было оправдать сжигание угля. Валя отглядывала свою тесную комнатку. В ней было тихо. Тишину нарушало только тиканье деревянных часов. Их она несколько недель назад высмотрела в антикварной лавке. С сквозь тюлевые занавески пробивались лучи солнышка и падали на ковёр, вышитый красно-жёлто-коричневым узором. Какая яркая расцветка, просто громы молнии. говаривал ее отец, глядя на этот ковер. С крючка вешалки свисали бежевые чулки, они сушились после стирки. В углу стоял неприглядный, видавший виды, плотяной шкаф с плохо закрывающейся дверцей, где висел скудный набор платьев, юбок и кофточек, которые она привезла с собой из Саут-Гэмптона. «Совсем не так я все это себе представляла», вздохнула про себя Вайлет. «Жизнь в Уинчестере...» Виделось мне совершенно иначе. Векство в Уинчестер в прошлом ноябре случилось совсем неожиданно. После смерти отца Валид полтора года жила с матерью, но жизнью это можно было назвать с натяжкой, скорее жалким существованием. От женщин подобных Валид, без перспектив выйти замуж, все ждут, что они станут заботиться о родителях. Она и старалась, как могла. Так, по крайней мере, ей казалось. Но миссис Спидуэлл стала совершенно невыносимой. Впрочем, она и всегда была такой, даже до гибели на войне старшего сына. Она родилась в эпоху, когда дочери были послушны и знали свое место. С матерью держались почтительно, во всяком случае до замужества. А после замужества во всем слушались мужа, хотя это вовсе не значило, что миссис Спидуэлл была покорной супругой. В детстве Ваylis с братьями удавалось ускользнуть от слишком пристального внимания матери. Они всегда играли вместе, сплочённой компанией, а вождём выступал совсем не строгий Джордж. Миссис Спидуэл частенько поругивала Ваylis за то, что она ведёт себя как мальчишка. Вечно у тебя коленки расцарапаны, вечно ты ходишь непричёсанная. А ещё эта твоя идиотская страсть к книжкам. «Боюсь, ты никогда замуж не выйдешь», — заявляла она. Мать и не догадывалась о том, что, когда начнется война, найдется кое-что похуже книжек и расцарапанных коленок, что помешает дочери выйти замуж.